20. ничего подобного я никогда в жизни не испытывал видеть как на тебя несется несколько тонн настоящего безумия и не иметь возможности ничего с этим сделать тело отказывалось слушаться а разум бил тревогу противоречивая ситуация рвала меня на части и в какой то момент внутри стало пусто и тихо словно что то перегорело я безразлично смотрел на приближающуюся смерть и ждал в отличие от моих сокурсников которые застыли на своих местах с нескрываемым, я бы даже сказал, паническим страхом в глазах. Лишь несколько сотрудников Клира смогли каким-то образом избежать ступора. Вот только у них уже намечались проблемы не меньше наших. Люди в сером стояли ближе всего к монстру и просто не успевали уйти в сторону. Все это я увидел меньше, чем за секунду. А потом снова встретился взглядом с огромным зубром. И тут неожиданно ответил мне вполне разумным, хоть и полным ненависти взглядом. Теперь сомнений не осталось. Чудовище выбрало цель. И этой целью стал я. Не знаю, был ли во мне страх или нечто подобное, но если и был, то он очень быстро исчез. Броня холодного безразличия треснула, и во мне вскипело новое чувство. Я ненавидел беспомощность. Она сводила меня с ума и заставляла совершать очень странные вещи, за которые мне часто влетало от отца. Наши сопровождающие разлетелись в стороны, как кегли. Кто-то успел швырнуть в зубы пару странных шаров, но на этом их достижения закончились. В этот миг я отчетливо понял, что сделаю что-то подобное. Я ощутил, как по телу неожиданно начало разливаться тепло, граничащее с жаром. В то же время я почувствовал огромную нагрузку на глаза и мир на мгновение расцвел удивительным калейдоскопом красок. А потом произошел удар. Только в самый последний момент я каким-то чудом вышел из ступора. Краски выделили черное пятно монстра, и глаза даже сумели замедлить его. За это ничтожное мгновение я успел слегка отклонить корпус, буквально вворачивая свое тело между рогами зубра и подставляя плечо под широченный лоб. Меня будто тараном снесло. Хотя какое там будто. Удар был настолько силен, словно я попал под паровоз. Я отлетел метров на пять и еще столько же прокатился по земле. В момент удара все тело обдало жаром и еще чем-то странным, вроде холодного света. Скорее всего, это была магия монстра. По всему телу разлилась чудовищная боль. Ноги подкашивались, а рука не слушалась. В глазах слегка двоилось, а звуки долетали с большой задержкой. Но я все равно упрямо поднялся и тряхнул головой. Сотрясение, пронеслась мутная мысль, но я тут же сменила душная пелена ярости. «Поливать. Сейчас есть дела поважнее, чем пара переломов или муть в глазах». Неожиданно я услышал душераздирающий крик. В голове моментально прояснилось. Я посмотрел перед собой и увидел, как одному из курсантов тварь буквально распорола живот. Монстр проткнул его рогом и поднял словно тряпичную куклу. Все это время тварь смотрела на меня, словно ожидая моей реакции. «Сашка!» — с ужасом подумал я — Но потом чудовище повернулось, и его жертву стало видно полностью. Это был не Сашка, но легче от этого не остановилось. Одного из наших прямо сейчас убивала какая-то тварь. Все ученики почему-то продолжали неподвижно стоять. Их лица были искажены от ужаса, у кого-то по щекам стекали слезы отчаяния, но никто так и не пошевелился. Бизон начал свирепо мотать головой. Непонятно для чего. Чтобы сбросить себя уже полумертвого человека — или чтобы еще глубже насадить его на рог. Эффект получился второй, и облезлый бизон с удовольствием подставил морду под льющуюся сверху кровь. Это зрелище убило во мне остатки разума. Я рванул к монстру, не зная, что буду делать дальше. Но спокойно стоять и смотреть на это я не мог. Со всей силы врезавшись в это чудовище, словно в стену, я снова почувствовал острую боль в плече, а потом уродливое порождение разлома слегка скосило на меня взгляд, и я увидел дикую ярость в его глазах, безумную жажду крови. Похоже, он сумел добиться своего и заставить меня подойти ближе. Одним резким движением монстр сбросил со своего изогнутого рога человека и поднялся на задние копыта в попытке раздавить меня. Я резко отскочил и чуть не погиб. Чудовище предсказывало мои шаги лучше меня и сместилось следом за мной. Мне пришлось кувыркнуться, чтобы избежать атаки а потом всех окатила очередная волна пронзающей боли. Зубр снова применил какую-то магию. Я увидел, как все курсанты попадали на землю. В мозгу словно взорвалось боевое заклинание, и я, схватившись за голову, попятился. Глаза моего противника налились кровью. Возможно, его взбесило то, что я все еще мог двигаться и оставался на ногах. Другие студенты словно перестали для него существовать. Монстр яростно взревел и понесся на меня, сотрясая землю. Я попытался в очередной раз уйти в сторону, но тело слушалось плохо. Ноги заплетались, и я споткнулся. Туша чудовища надвигалась с ужасающей неотвратимостью. Я понял, что прямо сейчас могу умереть. Все, что я смог сделать, это в последний момент упасть на землю и попытаться откатиться. Особо это не помогло. Я двигался слишком медленно, Бизон пронесся в нескольких сантиметрах от меня и ударил задним копытом в мое многострадальное плечо. Внутри что-то хрустнуло. Кости, скорее всего, раздробились, и я не смог сдержать болезненный выкрик. А потом увидел, как монстр пробежал дальше. На его пути лежал обездвиженный курсант. И тут тварь отыгралась по полной. Серия ударов, тихий стон, и парень перестал дышать. «Да что за дерьмо? Как так-то?» «Если так пойдет и дальше, нас же просто всех растопчет!» Пробилась сквозь пелену боли суматошная мысль. «И почему остальные до сих пор не двигаются? Где Сашка?» Времени выискивать теску не было. Чудовище уже развернулось и снова понеслось на меня. Я постарался отстраниться от боли в плече и поднялся на ноги. Точнее, попытался это сделать. Безон уже был рядом, и в мою голову пришло осознание «я не успеваю». «Не успеваю ничего предпринять». Я слишком медлительный. Раны, магия, дезориентация. Неужели это конец? Перед собственной смертью я не собирался закрывать глаза и только напрягся, собирая все оставшиеся силы. Где-то на периферии снова появилась радуга красок. И благодаря ей я смог разглядеть, что произошло дальше. Откуда-то сбоку появился Белов. Куратор применил неизвестный артефакт и меня отбросило на несколько метров в сторону. Относительно мягко и почти нежно в сравнении с атаками монстра. А потом Белов каким-то невообразимым кульбитом извернулся так, чтобы бизон пролетел мимо него буквально в миллиметре. Прошло не более двух секунд. Монстр уже развернулся. Куратор стоял и изучающе смотрел на него. А я валялся на земле, пытаясь подняться на ноги. Я не спускал глаз с Андрея Алексеевича. Белов был каменно спокоен. Но больше всего меня поразило не это — Взглянув на его лицо, я увидел, как его обычно неподвижный глаз неестественно дергается, словно отслеживая передвижение монстра. Зрелище было то еще. Неужели это артефакт какой-то? Но для чего он предназначен? Куратор неожиданно произнес. «Мне не справиться одному». Белов бросил быстрый взгляд по сторонам и, оценив обстановку, продолжил. «Нам придется отвлекать его до тех пор, пока остальная группа боевиков не одолеет другого монстра. Нам?» «Боюсь вас огорчить», — тут же подумал я, понимая, что до сих пор не смог подняться. «Это чудовище все-таки сильно прошлось по мне, а потом еще и пробежалось, нанеся гораздо больше урон, чем я думал». «Я постараюсь сделать так, чтобы все его внимание было сосредоточено только на мне», — невозмутимо произнес Белов. «Но если что-то пойдет не так, и он нападет на курсантов, тебе придется вмешаться». После этих слов куратор достал очередной предмет из своего арсенала — и бросил его мне. Как только я его поймал, из моей головы пропал звон. Только сейчас я понял, насколько сильным был тот шум. На меня тут же накатило облегчение, и даже боль слегка притупилась. А в некоторых местах и вовсе отступило. Я снова почувствовал себя быстрым и сильным, хоть и понимал, что раны не зажили. Тем не менее, я снова мог вернуться в бой. Хм, отличная штука. Монстр уже ринулся в атаку. По всей видимости, Белову удалось привлечь его внимание в полной мере. Серия безрезультатных атак привела Бизона в ярость. Белов танцевал перед ним, легко уходя от ударов чудовища. Однако долго это продолжаться не могло. Я видел, что Белову все труднее удается уворачиваться. Я чуть ли не понимал, что любое попадание по нему станет фатальным. И для нас все будет кончено. А потом произошло это. Бизон вновь издал магический рев от которого хотелось провалиться под землю. Действие артефакта либо закончилось, либо уже сошло на нет, и я его ощущал не так сильно, зато прекрасно ощутил очередную атаку монстра. Когда Зубар побежал на Куратора, тот снова увернулся. Только в отличие от предыдущих атак, тварь продолжала нестись дальше. Прямо на меня. Я осознавал, что мне хватит времени среагировать и уйти из линии атаки, но у меня появилось стойкое предчувствие беды. Я бросил взгляд за спину. За мной лежало несколько до сих пор обездвиженных учеников. Если Бизон пробежится по ним, им всем грозит гарантированная смерть. Выжить после такого шансов очень мало. Без раздумий я решился на безумный поступок. Сделал небольшой шаг в сторону и приготовился. Когда монстр приблизился и опустил рога для атаки, здоровой рукой я ухватился за его рог и, что было сил, потянул в сторону. Естественно, я понимал, что мне не справиться с таким огромным существом, но я и не собирался лоб в лоб тягаться с чудовищем. Используя его же инерцию, я лишь хотел слегка сменить его направление. Конечно, это безумие, но у меня не было ни времени, ни возможности сомневаться в себе. Я должен был попробовать, обязан был сделать хоть что-то. И на удивление, у меня получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Мне удалось настолько низко наклонить голову противника, что в какой-то момент монстр прямо на ходу уперся извилистым рогом в землю и перевернулся. От падения такой огромной туши на несколько метров вокруг поднялась пыль. Я услышал удивленный возглас Белова, но это было еще не все. Тварька пошилась на земле и сверлила меня ненавидящим взглядом, но не только она. В этот момент я почувствовал на себе еще один пристальный взгляд. Осмотревшись по сторонам, недалеко от нас я заметил нечто странное. Крупное пятно, похожее на силуэт человека, находилось в нескольких метрах позади схватки. Примерно так же я видел жука в аудитории. А потом мое сознание пронзило ясная мысль. «Я узнал этого человека. Это был тот самый маг в плаще, который совсем недавно здесь сражался, из-за которого все это началось и, возможно, уже погибло множество людей. То есть он просто стоял и наблюдал все это время». Понимание этого простого факта пробудило вовне такую ярость, что все остальные чувства просто исчезли. Не было даже боли, лишь неистовый гнев. Я хотел только одного — свернуть шею этой твари. Но я не успел. Зубр, наконец, поднялся. Белов попытался его отвлечь, но тварь не реагировала. Маг в плаще с интересом смотрел на меня, словно был на представлении в цирке. Ублюдок. Для себя он никакой угрозы не видел. И очень зря. Монстр несся ко мне со спины, и до столкновения оставалось не больше секунды. Я выпрямился во весь рост и зловеще улыбнулся, глядя в то место, где у чужака из другого мира находилось лицо. — Волков! — взревел откуда-то справа Белов, и у меня под ногами что-то зазвенело. — Беги, идиот!